Мамаева могила. Старокрымская легенда. Вместе со стужей несет северный ветер снежный буран и окутывает белым покровом старокрымские всхолмья и поляны. На лунном свете играет искрами Мамаев курган, точно кто шевелится на его вершине, а когда закружит снежный вихрь, кажется, будто поднимается большой белый медведь. С полуночи заводит в юга и начнет медведь свой бурливый рев. А как только первый свет различит белую нить от черной, уйдет увалом с Мамаева курганом. И тогда из недр могильного холма слышны ржание коней, искрежет зубов и голос проклятий. У подножия Мамаева кургана закрыта от ветра могила Азиза, могилы святого, того дервиша, который приходил к Мамаю в начале и конце его дней. В начале, когда поднималась слава Шахихана, в конце, когда закатилась его звезда. Был день, была ночь, и исполнилось то, что должно было быть. В золотом шатре, в кашемировом халате, усеянном огнем бриллиантов, сидел Мамай, когда увидел его дервиш в первый раз в далекой северной степи. Гордый своим гневом, Шихихан отвернулся от улемов и мурс, которые склонились перед ним в трепете страха. А дервиш в отрепьях шел на восток поклониться священной Каабе. Заметил его Мамай и приказал позвать. «Ты исходил мир. Скажи, как велик он, и много ли времени надо, чтобы покорить его?» «Мир беспределен», — отвечал дервиш, — «и беспредельно людское желание». «Но могуществу самого сильного человека есть предел», — усмехнулся Мамай. «Кажется, ты не знаешь, с кем говоришь?» Но Дервиш не смутился. Даже великий повелитель — все же человек, ничтожный перед Аллахом. «Аллах на небе!» — рассердился Мамай. «И не вмешивается в земные дела. Оставь свои сказки для глупых людей!» Покачал Дервиш головой. «Жалко мне тебя». Слишком дерзок был ответ и сверкнул Шахихан гневом. — Чтоб ты мне больше не показывался на глаза, иначе куски твоего тела я брошу на корм медведям. Поклонился дервиш Мамаю. Буду помнить твои слова. Не забудь и ты. И ушел. Много стран исходил после этого дервиш, много дней провел в пути, достиг духом высоких ступеней и забыл немощи тела. Научился ничем не дорожить и оттого, казалось, стал богатым. Не боялся сильных и сделался тем сильнее их. И жалел Мамая, хотевшего покорить мир. Доходили о нем слухи. Мамаевы воины, как река, не сдержать ничем реки. И люди перед Мамаем, как листья, которым пришла пора упасть. Забыл Мамай, что смертен, как все, думал Дерыш: И не удивился, когда узнал, что погибло войско его, и только с немногими спасен в южной степи. Если убьют, мир не наденет печальных одежд, никто не раздерет ворота у кафтана. Но не настал еще час. Мамай улыбнулась лицу Аллаха, и успел он уйти в пределы Кафы. Там ему обещали приют. Когда пришел туда дервиш, на базарах и площадях говорили о мамае и богатствах его, сокрытых в шах мамае. Подземелья ханской ставки. Долго Мамаевы рабы носили туда сундуки с сокровищами оружием, и когда засыпали вход, хан приказал умертвить их, чтоб никто не знал, где зарыто его богатство. А по ночам к воротам кафы подходили Мамаевы люди, чтобы посмотреть, бодрствует ли стража, и в народе говорили, будто задумал Мамай завладеть кафой. И в самую темную ночь, когда снежная буря загнала всех в жилище. У крепостной стены жалобно прокричала сова. И когда дважды повторился ее крик, Мамаевы люди бросились к стенам крепости. Но не спала крепостная стража и истребила всех нападавших, всех, кроме одного, который кричал совой перед нападением. Избег Мамай смерти и скрылся в тайнике водохранилищ. И когда, озявший и голодный, он дрожал от страха смерти, кто-то пошевелился вблизи. Окликнул Мамай и узнал голос Дервиша и молил спасти его. «Ты верно забыл, что запретил мне являться на глаза тебе?» Сказал Дервиш, вспомнив золотой шатер и гнев хана и склоненных перед ним Лемов и мурс. содрогнулось от унижения сердца Мамая, но, пересилив себя, он ответил. «Тогда тебе говорил повелитель, а теперь просит изявший голодный человек». И исполнил Дервиш, о чем просил его Мамай вывел за город по канаве для стока горных вод. Еще не наступил рассвет, когда подошли к дороге на ханскую ставку. Чудилась мамаю погоня за ним, — говорил он Дервишу, — «Ускорь шаги, слышны голоса, догонят, убьют». Но ветер донес из деревни предутренний крик петуха, и Дервиш остановился, чтобы совершить намаз. «Нашел время молиться!» — закричал на него мама и хотел идти дальше один — но не знал хорошо дороги и боялся заблудиться. Взглянул на него Дервиш, на раннем утреннем свете казалось смертным лицо Мамая, и пожалел он его. «Моли пророка послать мир твоей душе». И Дервиш говорил о том, как непрочно величие людей и как безумно стремление к нему. И словами своими стал он ненавистен Мамаю и не мог Мамай терпеть больше унижения перед ним. «Глупый раб, я вырвал бы твой язык, если бы было время!» И, выхватив нож, он всадил его в горло дервиша, а чтоб не узнала его погоня, сорвал с убитого одежду и надел ее на себя. А с бугра неслось несколько всадников, и передовой, заметив бегущего в отрепьях человека, принял его за беглого раба, и когда бежавший не остановился на его окрик, он размозил ему палец и голову. А наутро шах-мамайцы нашли оба трупа, один вблизи другого, и похоронили их там, где нашли. Но проникнутые покорностью к повелителю насыпали над ним высокий курган, чтобы люди не могли потревожить царского праха. И сохранился Мамаев курган до наших дней, а рядом с ним могила Азиза. В зимнюю непогоду, когда северный ветер нагонит снежный буран, Лучше не ходить и мимо кургана. Может напугать злой медвежий рев И похолодеет сердце от Мамаева стона. Пояснение. Легенда, записанная Кандараки в пятом томе его «В память столетия Крыма», Имеет за собой, несомненно, историческую подкладку. В софийской летописи говорится Мамай же гонимся и бегая пред Тахтамышевыми гонителями и прибежая близ города Кафы, и сослась к Кафинце под и по опасу, дабы его приели на избавление, донди же избудут от всех гонящих его, и повелеше ему, и прибежа мамай в Кафу со множеством имения злата и серебра. Кафинцы совещайся, и сотвориши над ним облесть, и ту... От них убиен, убабыть, так как конец безбожному Мамаю. Карамзин, история государства российского, издание пятое, книга вторая, том пятый, страница 44. 1842 год. Академик Кёпин в списке известнейших курганов России, Санкт-Петербург 1837 год, указывает могилу Мамая. Этот курган у дороги из Феодосии в Старый Крым вблизи последнего. Неподалеку от кургана, сохранившегося до наших дней, деревня имени Мамая, имени Арцеуловых, шейх Мамай. Татарское предание указывает на курган, как на могилу Мамая, а рядом с последней – на могилу Азиза, святого, фигурирующего в легенде. Насколько известно, археологических раскопок кургана произведено не было. По народному преданию, вместе с Мамаем были погребены и все его сокровища. Легенда о белом медведе, который в снежную ночь выползает из могилы и держится среди старокрымцев, русских поселян. И я слышал рассказ об этом из уст тамошнего священника, ныне почившего отца капитана Гергелевича.